Киберзащитники жаждали обследовать Джека столь же страстно, как тот жаждал обследоваться. Дверь с табличкой «Диагностическая лаборатория» оказалась заперта. Рядом валялся скомка на лист бумаги. Женька хозяйственно подобрал его, расправил и с недоумением прочел. Сергею Петровичу вход категорически запрещен. «Ладно, зайдем попозже», — радостно объявил Джек, подергав за ручку. «Ну уж нет». Женька тоже чувствовал себя не в своей тарелке, но кто его в эту тарелку затащил? Лесник подошел к соседнему кабинету, постучался и на сей раз, получив невнятный отклик, приоткрыл дверь. «Ждравствуйте!» Сидевшая за столом женщина в белом халате торопливо всосала гирлянду быстро растворимой лапши из пластикового контейнера. «Извините, у нас сейчас обед а Женька сообразил, что это он должен извиняться и дал задний ход, но женщина торопливо его окликнула. — Ничего страшного, я как раз закончила. Заходите. — Да мы вообще-то к вашим соседям, — Женька кивнул вправо. — На Трикси послала, а там никого, вот я и решил спросить. — Наверное, они в столовой, — предположила женщина. — Скоро вернутся. Вы на первичное обследование, да? — Ого. Женька снова попытался сбежать, но хозяйка кабинета встала и пошла к двери, так дружелюбно улыбаясь и протягивая руку, что лесник почувствовал себя загнанным в угол, хотя за спиной был целый коридор. А в самой отчаянной ситуации еще и два лестничных пролета. «Я Майкин, психолог. Можем, чтобы не терять времени, начать с тестирования, а сканирование потом». «Да мы вроде уже никуда не спешим», — нервно пошутил Женька. «Тогда тем более заходите, попьем чаю, побеседуем». Психолог мягко, чтобы пациент не успел опомниться и не начал вырываться, потянула его в кабинет. «Как вас зовут?» «Леший», — привычно ляпнул Женька. «То есть, вообще-то, Евгений». «Замечательное имя», — ободряюще заверила его мой. «Внутренняя самоидентификация. Это очень важно. Не надо ее стесняться. Вы из какой серии? 117-я или 206-я?» За спиной послышалось сдавленное хрюканье, и Женька, покраснев, выдернул ладонь, поймал Джека за плечо и впихнул в кабинет перед собой. «Вот ваш клиент, а я тут так, за ручку его в стенде подержать». «Ой, простите!» Мэй заразительно рассмеялась, не столько смутившись, сколько развеселившись из-за своей ошибки. «У вас типаж такой... характерный». «Нормальный у меня типаж», — проворчал Женька, а Джек, храбрясь, поддакнул. «Ага, крутая модель. Сам выбирал». Женька запыхтел ещё громче, и Мэй миролюбиво напомнила. «Может, всё-таки чайку? Просто так, за компанию. Заодно создадим видимость, что я ужасно занята, а то чую это затишье ненадолго». Напарники переглянулись и пожали плечами. Ну, тогда ладно. В кабинете, кроме них, никого не было, да и выглядел он уютно. Совсем не похож на логово психолога. Небольшой, светлый, без показушных дипломов в золотых рамках и медицинской кушетки. У дальней стены, правда, стоял диван, но выглядел он так, словно на нем предпочитала отдыхать сама Мэй. А посетителям предлагалось разносортиться из двух потрепанных старинных стульев, нового кожаного кресла и складной табуретки. Женька выбрал табуретку. Джек кресло со скрежетом, подтащив его поближе к столу и напарнику. На большей части стола царил лёгкий творческий бардак, который Мэй беспечно уплотнила одним взмахом руки, освобождая место для чаепития. «Специализация — телохранитель?» — как бы между делом спросила она Джека, доставая из шкафчика ещё две кружки. «Тоже по типажу определили?» — насмешливо ответил тот вопросом на вопрос. «Нет, по поведению», — улыбнулась психолог, добавляя к кружкам вазочку с печеньем. «Армейские киборги не такие нахальные», — Женька укоризненно посмотрел на развалившегося в кресле Джека. «Социализированные», — тактично уточнила Мэй. «Телохранители изначально находятся в более комфортных, способствующих психологическому развитию условиях. К тому же хозяева зачастую к ним привязываются, привыкают, списывают их странное поведение на индивидуальные особенности, которые даже нравятся». Джек быстро и хидно глянул на Женьку. «Нет». «Совершенно не нравится», — буркнул тот. «Но привык. Деваться-то некуда». «Вообще-то я и людей консультирую», — с намеком сообщила мы. «Учите их правильно любить киборгов», — скептически уточнил Женька, вспомнив ходящие про озакослухи. Мол, это те же чокнутые зоозащитники, только помешавшиеся не на котиках-собачках, а на киборгах. Некоторые их буклеты подтверждали такое мнение. Хотя, наверное, на впечатлительных, слезливых девиц подобная агитация действует лучше всего. «Точно!» — невозмутимо подтвердила психолог. «Подбираю индивидуальные методики для каждого случая. Кого эффективнее любить конфеткой, а кого поленом?» Мэй наглядно пошуршала в кармане фантиками. Напарники заулыбались. Джек несколько натянуто, но оба не удержались и поискали взглядом основу второй методики. Чай был так себе. Печенье тоже. И вообще проголодавшиеся с дороги гости предпочли бы нечто посущественнее, хотя бы ту же лапшу. Однако спрашивать у Мэй насчет обещанного Трикси питания Женька постеснялся. А Джеку сейчас было не до еды. Впрочем, грызть печенье ему это не мешало. Похоже, Мэй действительно так достали пациенты и работа в целом, что ей самой захотелось выговориться хоть перед кем-нибудь. От гостей ничего, кроме поддакивания, не требовалось, и вскоре они узнали много того, о чем не пишут в буклетах. Например, что основная задача психолога ОЗК не впарить страдательному человеку разумного киборга, а отговорить его от этого, и только если не получится, то попробовать еще раз. Почему? Потому что на самом деле большинству людей нужна собачка в форме человека, которая в благодарность за еду и подстилку будет предана служить хозяину до самой смерти. Женька скептически фыркнул. Джек сделал ангельское лицо. «Но я хотя бы стараюсь». «Вот именно», — подтвердила Мэй, — «к такому они не готовы. И, кстати, наоборот, тоже случается. Если опекун слишком добрый и слабовольный, то киборг садится ему на шею. Ну, как же он такой бедняжка, так настрадался от злых людей, что на него даже голос повысить стыдно. Не то, что в чем-то отказать». «Не, это вроде тоже не наш случай», — приободрился Женька. «А жаль», — пригонялся Джек. «Еще у нас тут есть несколько симулянтов», — продолжала мой, «которым так нравится в центре реабилитации, что при потенциальных опекунах они нарочно изображают слабоумных. Аллан с Тайрой, например. Хотя после сегодняшней выходки мне начало казаться, что это я переоценила их интеллект». «А как вы вообще определяете, есть он у киборга или нет?» — заинтригованно спросил Женька, которого Джек постоянно поддразнивал на тему. «Сам бы ты до сих пор не догадался». Но если киборг не хочет признаваться». «Как-как? Запираем новичка в темном помещении, привязываем к стулу, светим в лицо лампой и орем». «Колись, гад! Ты разумный! Если нет, то выкинем в утилизатор!» Мрачно пошутила Мэй. «Да-да, вот вы смеетесь, а многие именно так нашу работу и представляют. Хотя в подобной ситуации абсолютное большинство киборгов предпочтут затаиться, а если случайно себя и выдадут, то от страха могут натворить глупостей». Поэтому первичный диагноз ставится по показаниям приборов. Ну, а дальше наблюдаем и аккуратно провоцируем. Это как снежный ком. Чем больше разумных киборгов у нас уже есть, тем быстрее и легче наладить контакт с новичком. Он обживается, привыкает к здешним порядкам, смотрит на других киборгов, убеждается, что за внепрограммное поведение здесь не наказывают, а поощряют и постепенно раскрепощается. А если кто-нибудь все-таки психонет и сорвется? Джек спросил это вроде бы в шутку, но Женька видел, что за беспечной улыбкой напарника продолжает скрываться напряжение. «Бывает и такое», — не стала кривить душой Мэй. «Поэтому каждому несовершеннолетнему киборгу присваивается опекун, который ненавязчиво, но постоянно за ним присматривает. К тому же мы значительно урезаем функционал новичка, чтобы в случае конфликта легко с ним справиться». И как новички на это реагируют? Судя по настороженному тону Джека, на такое он не подписывался. «Абсолютно нормально», — заверил его психолог. «Это вы, стрикси уже взрослые, и привыкли свободно распоряжаться своими имплантами. А молодые киборги воспринимают как должное, что их программы и настройки постоянно меняются. Дети ведь тоже очень зависимы от взрослых. И если в переломном двух-трехлетнем возрасте не игнорировать технические сбои, а объяснять, почему необходимо поступить именно так, то проблем обычно не возникает. По лицу Мэй скользнула тень какого-то нешибко приятного воспоминания, и она с чувством добавила. «Мелкие капризы не в счет. А чем старше и умнее становится киборг, тем больше свободы получает, что тоже является стимулом к развитию. Как заблокированное до определенного уровня умение в компьютерной игре». «Вы, взрослые, Джека отчасти успокоила». Но добровольно расставаться со своим функционалом он в любом случае не собирался. Женька по-прежнему числился его хозяином третьего порядка, и хотя пользовался своей властью редко и по большей части случайно, это порядком напрягало обоих и было одним из аргументов за регистрацию в АЗК. А тут, оказывается, еще и дополнительные ограничения могут добавить, если тестирование провалишь. В дверь стали все чаще стучать и заглядывать. Однако Мэй каждый раз успевала запихнуть печенье поглубже в рот, делала суровое лицо и крест-накрест чиркала руками. Мол, я ужасно занята, крайне тяжелый случай. Впечатленные визитеры без вопросов ретировались, кроме последнего, которому психолог сама призывно замахала. «А вот и Сбышек представила она гостям парня в белом халате, примерно Женькиного ровесника, но куда более хлипкой модели. Сбышек, глянешь нового мальчика? Код один три, возможно, даже один два. Сбышек с интересом уставился на гостей, явно склоняясь в пользу Женьки. Тот вздохнул и молча ткнул пальцем в киборга. Джек с коварной хмылкой озеркалил его жест. «Вы можете подождать своего друга здесь», — предложила моей Женьке, заодно помогая Сбышеку определиться. «Это ненадолго, полчаса максимум». «Да не, мне вообще-то тоже интересно посмотреть», — отказался лесник, выдержав воспитательную паузу. «Тем более, что у вас работа». Психолог с сожалением кивнула и, встав, принялась наводить на столе порядок, точнее, исходный хаос. Сбышек торопливо поманил гостей за собой. Похоже, он малость побаивался начальницы или кем там ему Мэй приходилось. Женьку это удивило. Вроде приятная простая женщина, хоть и с прибабахом, как все здешние обитатели. Так запросто зазывать на чай незнакомого боевого киборга. Сама же рассказывала, какие у них тут кадры попадаются. Выйдя из кабинета, напарники перебросились взглядами и убедились, что думают об одном и том же. Но обсуждать главного психолога ОЗК вслух было пока нельзя. Сбышек отпер дверь диагностической лаборатории, и гости увидели еще одного мужчину в белом халате, тоже, видимо, только что вернувшегося из столовой. Внешне он был на пару лет старше коллеги, а может, просто серьезнее, в очках с тонкими черными душками и неестественно бликующими стеклами. Значит, дело не в плохом зрении, в удобном доступе к компьютеру. «Константин!» — сухо представился он и безошибочно обратился к Джеку. «Снимите, пожалуйста, обувь и верхнюю одежду и ложитесь вот всю». Кибертехнолог подошел к третьему, самому дальнему от двери стенду, протянул руку, чтобы включить оборудование и зловещую сосредоточенность с него, как ветром сдуло. Вместе с самим Константином, от неожиданности скокнувшим на метр вверх и назад. «Сергей Петрович!» Рявкнул он, поправляя чуть не слетевшие очки. «Как вы опять сюда пролезли? И вы что, не видели записки на дверях?» Женька с опаской вытянул шею и обнаружил, что стенд уже занят очередным странным типом — худощавым, со всклокоченной шевелюрой и козлиной бородкой, зато в безукоризненно отглаженном офисном костюме даже с галстуком. «Записки? Какой записки?» «Наверное, ветром сдуло». Невозмутимо пробубнил тип, не открывая глаз и не раскрещивая сложенных на груди рук. «А, так у вас тут очередь». Джек принялся шнуровать ботинок куда шустрее, чем только что расшнуровывал. «Нет, Сергей Петрович уже уходит», — с нажимом сообщил Константин, снова нависая над стендом. «У него там квартальный отчет горит». «Во-первых, за прошлый квартал я уже все сдал, а нынешний только начался», — снисходительно сообщил незваный пациент. «А во-вторых, раз наши счета заблокированы, то у меня появилось время наконец-то заняться собой». Константин изрыгнул прочувственный спич на тему, что лично он заниматься Сергеем Петровичем категорически не собирается, и попытался выковырить его из стенда силой, но тот растопырил конечности и намертво заклещился в выемке. Гости наблюдали за ними со священным ужасом. — А он точно киборг? — недоуменно спросил Джек после безуспешной попытки сконнектиться с сородичем. — Хуже. Он главбух, — сдавленно сообщил Сбышек. Константин обессилел и отступил от стенда. «Чёрт-те — пробормотал он, утирай лоб. «Я отказываюсь работать в такой обстановке!» «Мэй! Он опять здесь!» Во вделанном в душку очков динамики, умиротворяющие, закурлыкало. «Я тоже ценный и больной на всю голову кадр, раз не уволился отсюда в первый же день. Но в моё положение почему-то никто не входит!» «А как насчёт тех?» — попытался сгладить ситуацию Женька, указывая на соседние стенды. «Первый сломан!» — раздраженно отмахнулся Константин. — А второй иногда бьется током. — Сильно? — с надеждой уточнил Женька. Джек снова дернулся к выходу, но дорогу ему преградила величественно вплывшая в лабораторию Авшурка. Сергей Петрович! — рявкнула она, игнорируя остальных действующих лиц и в легкую перекрыв их гам. — Вы таки все или мне еще рано радоваться? — Сара, я занят. Зайдите через пару часов. Главбух плотнее вжался в стенд, но Авшурку это только обрадовало. «Тогда скажите, до кого из ваших дармоедов мне пойти, чтобы он срочно нарисовал мне почти вашу подпись на одном документе?» «В каком еще документе?» — насторожился Сергей Петрович, высовывая голову из стенда, как черепаха из панциря. «Малюсенько, мы совсем не важным», — заверила его Сара. «Ладно, не отвлекайтесь заради такой ерунды. Сама найду». «Что?» Главбух рывком сел, но юрист уже исчезла. «Сара, не смейте даже приближаться к бухгалтерии в мое отсутствие. Я отказываюсь визировать вашу очередную сомнительную авантюру». «Ах ты ж, зараза!» Продолжая бормотать ругательство, Сергей Петрович поспешно выкарабкался из стенда и бросился за ней на ходу, пообещав «Я скоро вернусь». «Дверь!» — страшно прохрипел Константин, не веря в такую удачу. «Заприте дверь!» Женька, стоявший ближе всех, послушно толкнул створку, и от удара косяк замок сам с лязганием защелкнулся. Джек скорбно посмотрел в опустевший стенд, на дне которого остался смятый конфетный фантик и какие-то крошки. «У нас есть дезинфектант», — извиняющимся тоном сообщил Сбышек. «Попшикать?» «Я так понимаю, — с чувством сказал Киборг, — что притворяться неразумным и лезть в утилизатор уже поздно». Проводив гостей, мы устроила себе настоящий перерыв. Заперла дверь и заново включила чайник. А то за разговором не успела выпить и полкружки. Работа психологов ОЗК полна сюрпризов, не меньше, чем у киберинженеров. Поэтому достаточно крикнуть «Стоп!» и сработает встроенный в потолок измаскированный под видеокамеру блокатор. Лежащий в кармане прибор или рука на тревожной кнопке тут не годится. Киборг их мгновенно засечет. И разговора по душам уже не получится. Потом их... «Опять к вам?» — пришло сообщение от Костика. Мэй покачала головой, словно сотрудник мог ее видеть, и ответила. «Нет, Трикси права. Тут и так все ясно». Кира зашла в комнату для совещаний и узнала, что солнышко на Кракосе кислотно-лимонное, с множественными протуберанцами, а еще, кажется, хищное. Хотя, возможно, Тайри просто понравилась идея глазастых улыбчивых солнц с детских рисунков. Она много и охотно общалась с детьми поселенцев. Алана жизнь потрепала больнее. И людей, даже маленьких, он сторонился, поэтому смотрела и скалилось солнышко не очень приветливо. Впрочем, для «семерки» он все равно был умницей и зайкой, одним из первых успешных вторичных синтезов. Как и Тайра. Кира вздрогнула и обернулась к неплотно закрытой двери. Но, похоже, разговаривающие на коридоре люди просто шли мимо, Они разыскивали главу ОЗК с маниакальным рвением чёрных вестников. Кира прислушалась и узнала голос Джека, оскорблённо оправдывающегося. «Эквивалент 18 лет. Это не значит 18 человеческих лет. И вообще, у киборгов взросление по-другому протекает». «Ага», — флегматично, но ничуть не убеждённо откликнулся его собеседник. «К тому же я отслеживал промежуточные результаты сканирования. Некоторые показатели аж на 29 были. Больше, чем тебе». «Значит, некоторые на семь?» — мгновенно подсчитал друг. «Я же тебе говорю. Это совсем другое. Активность мозга и интеллект связаны не напрямую. И не забывай про процессор. У людей-то его нет». «Ага». Голоса затихли вдали, оставив Киру в завораживающем пейзаже кракоса «Черные стены еще туда-сюда, если развесить на них побольше картин. А вот потолок однозначно надо перекрашивать». Он давил на психику, как поршень пресса, которым уже кого-то размазали в кровавую жижу. Во второй раз чуда не случилось, и шаги в коридоре увенчались безжалостно распахнутой дверью. Какое правильное место для медитации во весь мозг! Сара с восторгом обозрела комнату с унылой фигурой начальницы по центру. Кажется, эффектнее было бы, только если пта висела в петле над опрокинутым стулом. «Ха-ха!» — мрачно сказала глава УЗК, но оказалось, что офшурка не шутит. «Так и осталось поставить в углу ржавое ведро, и можно поселять сюда наших должников на подумать, мечтательно добавила она. «А ведро-то зачем?» — не поняла Кира. «Ой, вы даже не представляете, сколько фантазий можно сочинить себе в черном запертом помещении с ржавым ведром». «И слава богу, что не представляю», — с отраганием подумала глава ОЗК. «Сара, у нас тут не джекпот», — строго напомнила она. «И единственные должники на Кассандре мы с Сами». «А кто говорит за нелюбовь к закону?» — невинно захлопала глазами Сара. «Если мы просто пригласим того упрямого капитана сделать важную беседу и немножечко случайно его тут забудем? Ладно, ладно, я уже вижу, что вы упорно не понимаете своего счастья. Давайте тогда обсудим не такой интересный вариант перевод долга». «Это как?» «Это мы найдем лоха, который выкупит наш груз вместо нас, а мы ему потом, может быть, вернем что-нибудь, кроме почетной грамоты», с готовностью объяснила юрист. «Кого найдем?» «Спонсора», — поправилась Сара, ничуть не смутившись. «Ох уж ваш сложный хумансовый язык, вечно делает мне путаницу в финансовых терминах». «Это интерлингва», — саркастически напомнила Кира. «На ней вся галактика разговаривает». — Да, но только хумансы цепляются до синонимов, — отмахнулась Сара. — Ну так шо вам за мою идею? Тогда деньги красиво перелетят в обход наших счетов прямо в рыло тому жлобу, то есть взаимодателю. — Ладно, допустим, — смирилась начальница. — Но где нам взять такого, ло спонсора? Собственно, доставка груза стоила не так уж много. Администрация центра вполне могла скинуться на нее личным капиталом, а себе распечатать по грамоте. Но большая часть техники, в том числе 17 криокамер, приобреталась с оплатой по факту поставки. Тут даже если по всему поселку с шапкой пройтись, не наскребешь. К тому же счета арестовали за 4 дня до выдачи зарплат и пособий. Кира не сомневалась, что их недруги нарочно так подгадали и подгадили. Причем расплатиться с капитаном, а с поставщиками разбираться уже потом тоже нельзя, доставка входила в цену товара, и с курьером рассчитывался продавец как только сам получит деньги от покупателя. «Пошлем письма нашим самым богатым жертвователям и попросим их проявить свою странную тягу к благотворительности», предложила Сара, заранее потирая загребущие лапы. «Как бы они нас тоже кое-куда не послали!» Кира сомневалась, что даже самые щедрые филантропы готовы любить киборгов на такую сумму. «Так мы же пообещаем вернуть!» «Мы вернем!» — с нажимом поправила юриста-начальница. «Мы правозащитники, а не вымогатели!» Сара покрутила носом с видом опять эти ваши синонимы. «Вот, возьмите на поплакать, как я тут напребеднялась!» Кира прочла письмо и всхлипнула. «Ну что я говорила?» — торжествующе вскинулась овшурка. «Значит, и они обрыдаются!» «Я сомневаюсь!» — глава УЗК еще раз хлюпнула носом и зло утерла глаза кулаком. «Что им станет так жалко киборгов, как мне меня? А что это за...» «Выплатим в течение ста лет, либо окажем вам первоклассных услуг на эквивалентную сумму». «Да, я уже задним числом додумала, что моя доброта нас погубит», — сокрушенно согласилась Сара. «Сейчас перерисую на двести». «Нет, я про услуги. Что мы можем предложить спонсору такого масштаба?» Сходу Кире пришла на ум только франшиза «Матушки-крольчихи», да и то первоклассные были под большим вопросом. У Сары воображение оказалось побогаче. «Ну, например, что за один единственный разовый взнос он может пожизненно пользоваться гостеприимством нашего роскошного санаторно-оздоровительного комплекса?» «Какого?» «Так ведь мы уже почти начали строить баню!» Глава УЗК обреченно махнула рукой. «На это письмо все равно вряд ли кто-то откликнется, поэтому какая разница, что обещать?» Сара была иного, более оптимистичного мнения. «Тогда давайте скоренько прилепите сюда свой автограф и начнем действовать. Сергей Петрович тоже в деле. Вот его закорючка». «А где он сам?» — подозрительно спросила Кира, под неодобрительное пыхтение юриста переправляя сто лет на год. «Надеюсь, вы его нигде случайно не забыли ради этой подписи?» «Совсем даже наоборот». — оскорблённо возразила Сара. — Я буду вспоминать за этот позор до конца своей жизни, который с такой жизнью уже скоро, но мы с главбухом, увы, достигли взаимовыгодного понимания. Коридор содрогнулся от душераздирающего вопля. Константина. — Как? Как он это делает?